Глава седьмая. Алиса. Вереница из трех телег появилась на горизонте к концу следующего дня. Везущие их лошадки шли бодрой трусцой, фонари ярко освещали дорогу, и телеги заметили издалека. Приезд торговцев — важное событие так что во дворе собрались все свободные на тот момент жители замка. А те, кто был занят, завистливо подсматривали из окон. Вдруг-то получится выбраться во двор хотя бы на полчасика. «Ваша светлость, как приятно видеть вас в добром здравии!» — рассыпался в любезностях глава торговцев Стоун, в мир упитанный с добродушной улыбкой и хитрыми глазами. Алиса хорошо его помнила по оригинальной истории. Он подвозил Луизу, когда та сбежала из дома. «А это, так понимая ваша супруга?» «Леди Алисия», — представил ее Марк. «Наслышан. Новость о вашей скоропалительной свадьбе до сих пор гудит по столице». «Да что уж говорить, моя дочь находит эту историю очень романтичной». Приложив ладонь к губам, доверительно сообщил он. «Тогда передайте, что герцог безумно влюблен в свою жену», — улыбнулся Марк, поцеловав Алисе пальцы и ненавязчиво демонстрируя кольцо. «О!» — только и вымолвил торговец, вскинув брови. Кажется, сам он в вдолго и счастливо не верил, но быстро перестроился и откинул крышку ближайшего сундука. Что бы вы хотели посмотреть в первую очередь? Магические артефакты, книги, украшения. Мех ночной лисицы. Прекрасный выбор. Мы как раз привезли с собой несколько шкур. Просиял стоун и закопался в сундуке, бормоча под нос прорастяпистых помощников. Шкура обнаружилась на самом дне. Но нисколько от этого не испортилась мягкая, отливающая серебром при свете фонаря. Торговец рассудительно протянул ее Алисе, предполагая, кому герцог может сделать столь драгоценный подарок. Подарок и правда вышел бы восхитительным. Алиса, конечно, сама написала, что мех ночной лисицы был лучшим в королевстве, но ощущение шелка при поглаживании и исходящее от него тепло так и манило примерить его на плечи. В замке, который постоянно выстужен, такая накидка пришлась бы кстати. Буизиана тоже наверняка понравится, и смотреться на хрупкой баронессе будет прекрасно. Но почему-то не пошитую еще накидку захотелось себе. «Вам очень идет, польстел Стоун, и это окончательно убедило, что надо брать. Подошел Себастьян, и торговец ненадолго оставил их, сверяя заказанные товары с привезенными. Алисе послышалось, что Дворецкий упомянул зеркала, а затем разочарованный вздох. Кажется, сейчас зеркал в подводе не оказалось. Зато в одной из телег обнаружились сладости, и ее сразу обступили дети. На леденец на палочке хватало не всем но раздающий их бородатый дядька словно не замечал разницы в поданных монетках и попутно о чем то сплетничал с Уайтом. «А рыцарь-то сладкоежка», — заметила про себя Алиса, когда тот расплатился за купленный кулек конфет и оставил торговца, облепленного детьми. «Торговцы прекрасно знают, что герцог доплатит разницу». «Маркус всегда так делает. Таким образом дети ценят каждую монетку, но не лишены радости», — объяснил Пейн, трепетно прижимая к груди саженец яблони. «Он тоже не остался без покупки». От третьей телеги веяло магией. Несколько старинных трактатов, зачарованные украшения, баночки с зельями и плавающими внутри головастиками и жуками». Ищите что-то особенное для молодоженов, госпожа? окликнул ее торговец, когда Алиса остановилась, разглядывая товар. Есть зелье бушующего огня. Оно поможет огню любви гореть еще ярче. До пяти раз за ночь, заговорщическим шепотом добавил он. Есть зелье ледяной пустоши с обратным эффектом. Ха -ха. И последний хит сезона. «Кольца для парочек, которые создают иллюзию парной одежды». Громче добавил он, заметив идущего к ним Марка. «Не хотите попробовать?» Он вытащил коробочку, но не успел ее открыть, как Алиса ощутила дурноту. Темная магия, до этого ощутимая скорее фоном, будто взбесилась. «Леди Алисия, что с вами?» Не на шутку перепугался Блэк когда она прижала руку к груди и согнулась, судорожно пытаясь вдохнуть. Марк оказался рядом, удержал за плечи, чтобы Алиса не упала, но спросить ничего не успел. — Сверху атакуют! — возопил стражнику ворот, и все, как по команде, вскинули головы, чтобы увидеть, из-за замка поднимались крылатки мелкая нечисть, в которую превратились почти все пернатые обитатели темных земель, с острыми клювами, когтями и стальным оперением. И все они в едином порыве бросились на задрожавший защитный купол. «Удар! Удар! Удар! Уводите детей!» — услышала она удивительно спокойный голос Марка. Его подхватил Уайт, споро организуя испуганных жителей и поторапливая тех, кто мешкал. А затем с оглушительным треском магическая защита пала. Это все таки случилось. Рано или поздно магия Маркуса должна была иссякнуть, но момент вышел самым неподходящим. Твари прорвались сквозь образованную брешь и атаковали. Женщины и дети были их самой желанной добычей — в первую очередь крылатки выбирали слабых, неспособных дать отпор. Большинство детей успели увезти, но не всех. Кто-то замешкался, побежал не в ту сторону. Несколько тварей попробовали поднять в воздух растерявшегося скулящего на одной ноте волчонка, но на площадь ураганом ворвалась вельвела. Врезалась в монстров, отбивая младшего члена стаи. Глава длани была во все оружии. Сосредоточенно и даже в человеческом облике напоминала дикого зверя. Солдаты за ее спиной методично уничтожали противников. В воздухе засвистели стрелы, к ногам Алисы свалилась раненая крылатка, и она, поморщившись, добила ее каблуком. Марк тоже времени не терял, встав бок о бок сощитинившимися оружием торговцами и их охраной. Если с магией память тела не работала, то с оружием было проще. Алиса еще смеялась, что он везде таскает за собой меч, даже в спальню. Надо же, пригодился. Клинок свистел в воздухе, разрубал тварей, а сам Марк парировал и атаковал, будто став с ним одним целым. Пример герцога вдохновлял как лихо рубящихся топорами торговцев, так и длань. И в какой-то момент показалось, что тварей удается теснить. Увы, только показалось. Крылатки были не единственной проблемой. Стоило рухнуть в защите, как стены задрожали от натиска жителей темных земель, и вряд ли те просто хотели поздороваться. Первыми во двор проникли бесформенные тени, худые фигуры в длинных балахонах. С ними пока справлялись факелы, особенно если сунуть огонь под глубокий капюшон. Но на смену теням стали прорываться зубоскалы — и даже Гидра умудрилась просунуть несколько шипящих голов в проем. Хорошо, что короткое тело было толстым, и Гидра застряла в стене, закупорив вход. «Леди Алисия!» «Я никуда не пойду! У меня есть магия! Я тоже могу помочь!» Безапелляционным тоном предупредила Алиса. Блэк надеялся выставить ее со двора. Чтобы слова не расходились с делом, она отправила на крылаток огненный шар — поджарив в воздухе сразу двух. Алиса прекрасно знала, надолго сил не хватит, но если экономить, то с десяток тварей она заберет. О себе же можно было не беспокоиться. Рыцарь за спиной обеспечивал безопасность. Если она свалится без сил, Блэк просто отнесет ее в замок. Впрочем, скоро стало понятно, что монстры и не думают заканчиваться. Стены осыпались. Монстры прорывались во двор замка. Их становилось все больше. Они теснили защитников от ворот, и особенно громко прозвучали горестные всхлипы торговцев, чьи телеги остались на оккупированной монстрами части. «Надо отступать в замок! Под защиту стен!» — крикнул Себастьян, сражавшийся наравне со всеми. Может, он и был древним вампиром, но точно не старым, и его скорость поражала. Алиса впервые встречала вампира в его боевом облике. Никаких клинков, лишь острые когти, разрывающие твари пополам. Об отступлении Себастьян говорил не из трусости. Умом Алиса понимала, что дворецкий прав. Сейчас, когда защита рухнула, их могли спасти только каменные стены. это не факт. Но во дворе оставался водоочиститель, кузница, казармы — Никаких запасов в кладовой надолго не хватит. — А-а-а! — прервал её размышление испуганный детский голос, и вскинулись, кажется, все. Во время нападения мальчишка спрятался под телегой и теперь трясся от страха. Зеленоглазый, светловолосый, с чёрной прядью на макушке. Кажется, друзья называли его бурундуком. Алиса помнила, как он помогал ей в оранжерее, а теперь рисковал стать жутким уловом. Один из монстров, похожий на голема из грязи, разве что полная клыков пасть отличала его от глиняной куклы, догадался перевернуть телегу и, обнаружив добычу, облизнулся в предвкушении. Марк кинулся к ним без раздумий, выдернул мальчишку из-под удара, приняв острые когти чудовища на меч. Голем был в два раза шире и во столько же сильнее, чем герцог. Почуяв, что добыча может ускользнуть, он будто обезумел. Удары сыпались один за другим, высекая из лезвия искры, а чудовище не замечало ран и боли. Алиса рванулась к ним, но Блэк перехватил ее за пояс нельзя. Слишком опасно. Он его убьет. Конечно, убьет. Я видел, как сражается герцог. Такой монстр ему не противник герцог и с десятком ему подобных справится. «Маркус, да, но не Марк!» — чуть не выкрикнула Алиса, но поняла, что уже опоздала. В какой-то момент монстр просто шагнул вперед, нанизываясь на меч, и одновременно сильным ударом лапы откинул ее друга в сторону. Меч так и остался торчать из истекающего грязью туловища, а Марк прокатился по каменной брусчатке, размазывая за собой кровавый след. «Да пусти же!» — Алиса легонько ударила его магией, и Блэк, зашипев, разжал руки. В монстра полетел огненный шар покрупнее. Все, на что она была способна, ненадолго отвлекая тварь от поверженного противника. Голем заозирался в поисках нападавшего. Алису заметил быстро, и громадными тяжелыми прыжками, разбивая мостовую, понёсся на нее и вставшего на пути рыцаря как бы Блэк не спорил с Алисой, о ее защите он не забывал. Вот только монстр не пробежал и половины дороги. Хозяин замка пошевелился и с трудом поднялся, сначала на колени, затем на ноги. Земля дрогнула, вокруг него закружил смерч из каменной крошки и пыли, а затем и голема, и твари во дворе, что оказались неподалеку, приподняла и прихлопнула в буквальном смысле, вминая в землю до хруста костей. Зрелище не для слабонервных и не для романтической истории. Алиса сглотнула. В наступившей следом за убийством тишине особенно ясно слышался стрекот магии, восстанавливающий барьер и замок вместе с ним. Но Алиса смотрела не на поднимающиеся с земли камни, и ненамерцающий купол, надежно защищавший их от атаки с неба. Куда больше ее волновали красные, пылающие гневом глаза герцога и вытащенный из монстра окровавленный меч в его руках. Маркус, а сейчас можно было не сомневаться, что перед ней настоящий герцог, был сильнее любого мага, кого она знала, и наверняка злился за свое заточение. Он шёл к ним нарочито медленно, давая прочувствовать неизбежное. Его сила, безусловно, давила. Подавляла. «Я же сказал, он справится!» Сукаризный заметил Блэк, не замечая, что страх на лице Алисы — это страх перед Маркусом, а не за него. Блэк склонил голову, обращаясь к герцогу. «Простите, я пытался ее удержать». Моя супруга, порой слишком своевольна, ни словом, не обмолвившись о самозванцах, произнес Маркус. Уведи ее в замок. «Но, леди Алисия, она пойдет, так ведь, дорогая, герцог позволил себе усмешку. Да, Алиса сглотнула. Пока Марк оставался пленником зазеркалье, Спорить и выводить из себя его альтер-эго не стоило. Тем более магии в ней остался один пшик, а взбодрённые вновь укрепившиеся защитой солдаты снова ринулись в бой. «Погоди!» — Маркус цепко схватил ее за руку. Сжал кисть так сильно, что наверняка останутся синяки. «Ты задолжала мне объяснение, так что даже не думай бежать!» прошептал он ней со скалом, должным изображать ласковую улыбку. «Иначе зазеркалье может исчезнуть вместе с твоим драгоценным любовником». «Сначала разберись с монстрами, а потом поговорим», — выдержала Алиса его тон, не требуя убрать руку и не пытаясь сбежать. Игра в гляделке длилась недолго. Маркус хмыкнул и отпустил ее, А Алиса гордо задрав голову, направилась к главному входу. Как хорошо, что под длинными юбками не было заметно, как дрожат коленки. Странное дело. Когда чем-то увлечен, то не замечаешь ни времени, ни расстояний. Загруженная проблемами замка в последние дни, Алиса не обращала внимания на дорогу к покоям. Не еще и спорить умудрялась: то с Себастином, то с поэтом, и чаще всего несла с собой кипу бумаг и дневников на разбор. Иногда книги вместо нее нес Марк, но тогда дорога становилась еще короче. Если, конечно, не прерывалась поцелуями в укромных уголках. Но такое, увы, случалось крайне редко. Слуги, конечно, все замечали и будто специально освобождали Альковы для встреч, даже доспехи куда-то утащили, и сами прятались, чтобы не спугнуть. Потому что проблемы проблемами, а потребность в наследнике никто не отменял. Вот только хозяева замка все никак не спешили со своими обязанностями. Сейчас же налегке с единственным рыцарем за спиной Привычный путь казался бесконечным, а замок — огромным. Разве эта выщербленная ступенька не должна была встретиться проем назад? И коридор никогда не был таким длинным. Магия не иначе. Алиса шла быстро, почти бежала, приподняв для удобства юбки, и мечтала об одном — как можно быстрее оказаться в собственной спальне. Но как бы ни спешило, взгляд то и дело приковывало к узким бойницам. Что там, во дворе? А во дворе все еще шло сражение. Воодушевленная магией герцога Длан теснила противника. Монстры уже и сами были не рады, что сунулись в замок. Запертые в четырех стенах они пытались выбраться, но куда там? Стоны боли и отчаяния сменял ляск клинков. То здесь, то там мелькали серые волчьи шкуры. «Леди Алисия, после того, как провожу вас, я бы хотел присоединиться к сражению». Заметив ее интерес, склонил голову Блэк. Он тоже смотрел с жадным вниманием туда, где мелькала фигура его друга. Беспокойство было понятным. Уайт не так давно оправился, и как бы хорошо он ни сражался, помощь пришлась бы кстати. «Хорошо». — А вы? — он обязан был спросить, — долг рыцаря защищать свою леди. — Никуда не сбегу. Не бойся. Магии почти не осталось. Алиса приподняла ладонь, пламя на которой вспыхнуло и тотчас погасло. — Идем скорее. Ты убедишься, что я в безопасности и свободен. Благ серьезно кивнул. Но прежде чем уйти, бдительно проверил комнату. Ушлые крылатки могли залезть под кровать или в шкаф. Только убедившись, что Алисе ничего не грозит, Блэк откланялся. Как вовремя, а то она никак дождаться не могла. Зеркало они никуда не убрали, придвинули к стене, и Алиса первым же делом сдернула ткань, вглядываясь в отражение. «Марк, ты тут? Ответь!» — постучала она по гладкой поверхности. Зеркало молчало, подстёгивая панику. Не хватало только гудка, абонент вне зоны действия сети. Чёрт, чёрт, чёрт! Она понятия не имела, как действует зазеркалье. Если подумать, в прошлый раз Гречихин смог увидеть ее только когда герцог оказался рядом. И с Маркусом было так же. Выходит, связь работала по принципу отражения, и Марк сейчас куковал там один. Я справлюсь. «Вытащу тебя, и мы вернемся домой», — твердо пообещала она, прислонившись лбом к раме. Как же не хватало привычного дружеского подтрунивания. Едкие замечания друга детства отлично помогали не унывать. Но сейчас унывать было некогда. Сражения и крики за окном не стихали. И пусть она не сомневалась, кто победит, но прекрасно понимала, что скоро замок погрузится в суету. Раненых надо будет подлатать, а остальных успокоить чем-нибудь горячим и, желательно, крепким. Со вторым неплохо справиться на кухне. А первое... Пэйн сражался во дворе наравне со всеми. Естественно, латать тех, кто уже нуждался в лечении, ему было некогда. Но разве не он ранее предложил поработать вместе? Алисе даже выходить никуда не нужно было». Лечебница Пейна находилась в самом замке. И дело было не в желании показать себя с лучшей стороны, об этом Алиса даже не вспомнила. Просто она могла это сделать. Так было правильно. «Эбби! Эбби!» — позвала она служанку. Удивительно, но там выглядела куда лучше, чем сегодня утром. Будто начала оправляться от затяжной болезни. «Мы идем к Пейну. Предупреди раненых, чтобы подходили к лечебнице. Поможем, кому сможем. Возьми чистые бинты на повязке, а потом сразу присоединяйся ко мне. Потребуется помощь. Вы сами будете лечить? Мы будем, — поправила ее Алиса. Раненых много, не стоит медлить. Поняла, — серьезно кивнула Эбби и исчезла с легким хлопком. Алиса оставила на столе короткую записку и вышла из комнаты. Когда Пейн вернулся, Алиса заканчивала обрабатывать длинную царапину на руке у волчонка. В суматохе того зацепила крылатка, но тварь тут же сбил кто-то из длани, а малыш сбежал. Вот только царапина все равно была глубокая, и занести в такую инфекцию — плёвое дело. «Спасибо маме. Благодаря курсам при госпитале», Алиса знала на зубок, как оказывать первую помощь при кровотечениях, ожогах, ядовитых укусах. Так что сейчас пользовалась запасами лечебных мазей Пейна, чистой водой и магическими манипуляциями Эбби. Собственных колдовских сил ни на что не хватало. «Леди Алисия, что вы тут делаете?» — опешил лекарь. Алиса уже отпустила мальчика к Эбби затянуть края ранки. «Как видите...» Она обвела рукой очередь. Та стала покороче. Кому было достаточно лекарства, тем выдали его и отпустили. А кому помочь не хватало знаний, дожидались Пэйна под местным обезболивающим. К счастью, глубокие рваные укусы были всего у двоих. У торговца сладостями и у одного из пожилых волков. Им Алиса перевязала раны, чтобы не было кровопотери но на большее не решилась. «Что с нападением?» Все закончилось. Монстров выгнали, купол крепче прежнего». «Наши все живы», — растерянно ответил он и опомнился. «Вы мне зубы не заговариваете. Разве вы не должны быть в своей комнате?» «Здесь я нужнее, а вы нужнее тем сидящим на кушетке пациентам. У одного рука на лоскутке кожа держится». Другому чудом пальцы не откусили. Я разве что ассистировать могу. Да вижу я, что можете, и даже отказываться от помощи не буду. Только герцог сам найдет меня. Если захочет. Я оставила ему записку. Тогда ладно. С явным облегчением выдохнул Пейн и ненадолго скрылся в ванной помыть руки» все таки хорошо, что в свое время Алиса описала в замке лечебницу. Несколько смежных комнат с палатой для особо тяжелых случаев, маленькой лаборатории, операционной и приемной. Здесь было светло от магических светильников, свежо, но не холодно из-за поддерживающих температуру артефактов. А благодаря запасливости Пейна весь шкаф был заставлен лекарствами — от противоядий до кровотворных. Со сложными пациентами разбирались в первую очередь, остальные понятливо подвинулись. Двумя дело не ограничилось. Пока латали их, подтянулись раненые оборотни из длани, и даже в шесть рук пришлось туго. Алиса поглядывала на дверь, не покажется ли блэк или уайт, но рыцари не пришли. То ли не пострадали, То ли решили лишний раз не мозолить Пейну глаза. Они все еще чувствовали себя чужими в замке, хоть после клятвы верности их давно приняли за своих. «Этому вы тоже от мамы научились?» — в какой-то момент спросил Пейн, наблюдая, как ловко управляется Алиса с раненым. «Ага, на этот раз она ни словом не соврала. Очередь медленно таяла, силы тоже». Эбби уже несколько раз предлагала ей передохнуть, оставались самые легкие пациенты и не так уж необходимо было помогать. Но теперь держала упрямство — доделать работу до конца. Все устали. Чем она лучше, чтобы отдыхать? Эбби и Пейн колдовали. Алиса занималась очередным пациентом с неглубокими царапинами. И тут в комнату ворвался герцог — неся с собой запах крови и стали. Ворвался и замер на пороге. и ожидал, что навязанная жена спокойно работает у лекаря. «Ты здесь?» По всей видимости, она обязана была сбежать при первой возможности. «Ты тоже», — парировала Алиса, намекая, что они с Марком не поменялись обратно. Спокойно закончила перевязку, потрепала девочку по светлой голове, успокаивая и отпуская. «Ранен?» «Беспокоишься обо мне или о моем теле? Впрочем, можешь не отвечать, глупый вопрос». Маркус отмер и подошел к кушетке. Наверное, хотел нависнуть над женой, доминируя. Но Алиса встала раньше и ловко протиснулась мимо, сворачивая остатки бинтов. «Ты единственный, кто способен защитить замок от монстров. Естественно, я беспокоюсь». «Если ты свалишься, снова начнутся поползновения на припасы, воду и безопасность в целом. Так что насчет ран? Помочь? Или доверяешь только Пейну? Он резко схватил ее за плечо и притянул к себе. «Полагаешь, при свидетелях я не стану тебя убивать?» — прошипел едва слышно. «А без них станешь?» Она повернулась и словно невзначай покрутила кольцо на пальце «Чтобы не стало неприятным сюрпризом, у нас брак до гробовой доски!» Маркус дернул уголком рта. «Знаю. Но есть много способов причинить боль. В темнице... Кстати, насчет темницы. Там отвратительные замки. Живо перебила его Алиса. Ржавые, только сожми покрепче, развалится. И солому надо поменять. Вонь неимоверная. Я понимаю, что сейчас в темнице нет пленников». Но вдруг появится, Вести кого-то в такую грязь и антисанитарию просто унизительно. Так что я включила темницу во временно непригодное помещение, которым требуется ремонт. В твоей комнате остался Гроссбух. Там на предпоследней странице затраты на ближайший месяц. Согласуй, как будет время. «Ты совсем меня не боишься?» «Боюсь», — призналась Алиса. «Ну что поделать?» Падать ниц я не привыкла. Да и вряд ли ты хочешь, чтобы я умоляла тебя о пощаде. — Почему? Разве я не злодей? Напал на принца. Угрожаю тебе темницей. С какой-то странной интонацией уточнил он. — Да какие там угрозы? Ты скорее сам в обморок свалишься. Вон у тебя рубашка в крови. Вместо ответа напомнила Алиса. — Знаю. Это ерунда. Царапина на спине. Заживет. Не сомневаюсь. Но мне не нравится, что ты все перепачкаешь кровью. Разденься, я перевяжу, если не хочешь ждать Пейна. Я бы подождал, но здесь еще есть раненые, кому лекарь нужнее, буркнул Маркус, расстегивая рубашку. Снял осторожно, стараясь не дергать рукав. Садись, Алиса похлопала по кушетке рядом с собой. Маркус помедлил, не спеша присоединиться. «Ты ведь не планируешь меня соблазнять?» Не нужно ему было говорить об этом таким серьезным тоном. Наверное, сказался стресс от сумасшедшего дня, но Алиса звонко и обидно рассмеялась. На них даже остальные пациенты покосились. «Поверь, об этом я не думала. Можешь оставаться верным Луизе. Только живым, пожалуйста» понизила голос она. «Надеешься, что на мое место вернется тот парень?» Маркус все таки сел и повернулся к ней спиной. Ерунда оказалась глубокими следами от когтей, уже покрасневшими и взбухшими. «Надеюсь, что мы вместе с ним вернемся домой, а ты будешь жить здесь долго и счастливо». Она поняла, что одной мазью дело не ограничится, и нашла взглядом служанку. «Эбби», «Надо поколдовать. Подойди ненадолго, пожалуйста», — позвала она, не желая продолжать тему. Эбби охоть над ранами герцога не стала, только спросила, не хочет ли Маркус сначала ополоснуться, а то ж задохнуться можно от трупной вони. Как только добрая госпожа терпит. А ведь перевяжет, нормально не помыться будет. Алиса давно заметила, что Эбби была единственной служанкой, кто мог поругать Маркуса, да и с остальными обитателями замка она вела себя весьма вольно. Могла поворчать на повара, выдавшего на ужин листики салата, и окоротить Пейна, слишком увлекшегося медицинскими практиками, словно нисколько не боялась за свое место. Вот и Маркус ее послушал и ополоснулся здесь же. Вдвоем они быстро управились с перевязкой. Эбби соединила магии самые глубокие порезы. Но пока Алиса помогала Маркусу надевать рубашку, служанка куда-то исчезла. «Она тебе благоволит», — задумчиво посмотрев на то место, где Эбби сидела буквально минуту назад, заметил герцог. «Она считает меня твоей женой и хозяйкой замка. Ничего удивительного». Алиса закрыла сундучок с мазью и бинтами, и отставила его на столик. Эбби заберёт, как освободиться. Ты не права. Ей плевать на формальности. Статус, положение в обществе — не то, на что она клюнет. Она никогда не относилась к Луизе и с половиной того внимания, что к тебе. Хотя и просил. Заслужить ее доверие непросто. Может, достаточно спасти одного самоуверенного злодея от казни? Не удержалась Алиса, сомневаясь в собственной исключительности, и продолжила под хмурым взглядом Маркуса. «Давно она в замке?» «Сколько себя помню. Она ходила за мной нянечкой и за годы ничуть не изменилась. Она всегда была рядом. И с моим отцом, и с дедом, насколько я знаю. Старше, наверное, только Себастьян. И то не уверен». Герцог ловко одной рукой перевязал ленту на хвосте. Алиса успела спрятать руки за спину. Она так привыкла заплетать марка, что чуть не потянулась к знакомой шевелюре. «Но Эбби не вампир», — почти уверенно сказала она. «Нет. Хотя, может, кто-то был в предках, иначе почему не стареет?» Я пытался ее расспросить, но она ловко уходит от этой темы как-то попеняла, что у женщин неприлично спрашивать возраст. «Но одно знаю наверняка. Она предана герцогству до кончиков ногтей. Ей и Себастину я без раздумий доверю свою собственную жизнь». Маркус встал, покрутился, примеряясь к повязке. «Не слишком ли туго? все ли удобно?» «Спасибо». «Обращайся», — привычно ответила Алиса, — Потом поняла, в какой ситуации это сказала, и добавила. Хотя лучше не стоит. А вот и Пейн. Лекарь как раз вышел из лаборатории с новой партией зелий. «Милорд, вы пришли за женой?» «Да, хочу ее забрать». «Не задерживаю. Тут немного осталось. Мы с Эбби вдвоем управимся, а госпоже надо отдохнуть». «Леди Алисия, мое почтение, ваша помощь неоценима». Он низко и, как показалось, искренне поклонился. «Вы тоже берегите себя, Пейн», — кивнула ему Алиса и покинула лечебницу вслед за герцогом. Добраться до собственных покоев по переполненному замку оказалось не так-то просто. Кто-то из местных благодарил, другие спрашивали, не нужна ли помощь самой герцогской чите. Алиса успела измазать платье в чужой крови, так что вид у нее был подстать стать раненому супругу. А уж чего только не долетало до ушей, от похвалы до рассказа о минувшей битве. «Наша миледи самая лучшая, видела, как она мне руку перебинтовала, и мазь дала, вот! А рыцари-то хороши, наравне с волками сражались!» «Я, кстати, со светленьким пойду на свидание вечером. Как отнесла ему лекарство, так и позвала. Хватать надо, пока не увели. Только цс. «И тут его светлость, как начал душить гидру за шею!» На последней фразе Маркус нахмурился и посмотрел на собственные руки. Чтобы задушить гидру, ему пришлось бы постараться. «Все такие же болтуны. Ничего не меняется». — проворчал он. — Но они тебя любят. — Хотя бы они, — горько усмехнулся Маркус и больше до спальни не сказал ни слова. В комнате он первым делом подошел к зеркалу. — Ну, привет! — настороженно поздоровался Марк, касаясь поверхности с другой стороны. — Надеюсь, ты решил встретиться не только, чтобы позлорадствовать? — Из-за тебя нас чуть не сожрали! — — рявкнул на него герцог. — Я знал, что ты не позволишь этому случиться, — развел руками Марк и даже приподнялся на цыпочки, будто старался заглянуть за зеркало. — Алиска, прости! Иначе нельзя было! Он тебе ничего не сделал! Пока только пугает, какой он злодей. — Значит, про злодея ты уже понял? Услышал? Журналист, как всегда, уловил главное. — Надо плотнее закрывать зеркало хотя, может, вы из тех, кто любит, чтобы за ними подсматривали. А ты неплохо подкован в этих вопросах для парня, запертого в замке». «Так не в монастыре же», — огрызнулся Маркус. «Я слышал ваш разговор». «Какой из?» «Что это все чья-то выдумка, книга, и я в ней главный антагонист». На секунду Алису захолонула и тотчас отпустила. Так было даже лучше. Маркус был умён, и долго водить его за нос все равно не вышло бы. «Допустим. И что?» — спокойствию друга детства можно было позавидовать. «Как? Что? И все? Хотелось бы услышать более развернутый ответ. «Что ты собираешься делать дальше? Если тебя не устраивает твоя жизнь, то уступи мне место, пожалуйста». «Смешная шутка». Маркус на всякий случай отошел от зеркала. «А я не шучу. Поверь, оказаться в твоём теле — тоже далеко не голубая мечта, но лучше, чем торчать в зазеркалье». «Как-то ты не особо страдал, когда целовался с моей женой», — заметил герцог. «Алиса не твоя жена». «Да что ты говоришь? До гробовой доски!» — вернул он оброненную ею фразу — показывая кольцо, а вместе с ним не очень приличный жест. «Может, вы перестанете мериться и поговорим нормально?» — не выдержала их перепалки, молчавшая до этого Алиса. «Ты!» — она ткнула пальцем в зеркало. «Хватит его злить! Маркус не виноват, что ты оказался в зеркале!» «А ты!» — дошла очередь до герцога. «Если что-то выглядит как утка...» плавает, как утка, и крякает, как утка, то это, вероятно, утка. Если твоя книжная жизнь похожа на настоящую, что мешает жить? — Не хочу думать, что мое решение на самом деле чья-то прихоть, — буркнул тот. — Ну, извини. — Ты-то тут при чем? Вот если бы я встретил автора истории, ему бы не поздоровилось. Не слишком приятно чувствовать себя марионеткой пожалуй, с признанием стоило повременить. Вот только с марионеткой он ошибался. Сколько раз ей приходилось перекраивать план из-за своих нравия персонажей. Подстраивать встречи, вытаскивать из кустов рояли, а то и целые оркестры. Иногда, казалось, она просто рассказывает чужую историю, а не пишет свою. «Что меня ждало в конце?» Помолчав, все таки спросил герцог. «Казнь!» — безжалостно отозвался Марк из зеркала. «А твоя прекрасная Луиза через недельку весело бы отгуляла на собственной свадьбе, даже не вспомнив об одном несчастном злодее. Так что хватит вздыхать о неразделенной любви. Есть дела поважнее. Например, с монстрами и защитой я разобрался. Айван скоро узнает, что происходит в замке». Мы в темных землях, а его рыцари присягнули мне. Тебе, на верность. Откуда ему знать? Ты же не думаешь, что такой огромный кусок земли оставили без присмотра? У его величества здесь глаза и уши. Шпионы своих же. Может быть, из прислуги, может, из длани. Оборотней не предадут. Тогда проще. судим поиск. Если, конечно, тебе интересно вычислить шпиона. Я бы в первую очередь поискал на кухне. Там бывают почти все жители замка и ведут самые интересные беседы. Только прошу, не надо казнить бедолагу. Гораздо выгоднее скармливать ему ту информацию, которая нужна». «А точно я злодей этой истории», — вырвалось у Маркуса. Алиса прикусила губу, вот уж создан по образу и подобию. «В любом случае, ничего хорошего, если Айван услышит о проблемах с гнилью», — Предпочел пропустить замечание Марк. «Учитывая патологическое желание его высочества бороться со злом, с него станет примчаться в герцогство лично и оценить масштаб бедствий». «Ты не перегибаешь?» — осторожно уточнила Алиса. «Он ведь принц. Лично приехать все таки «Тебе напомнить, сколько раз Айван бросался геройствовать?» Он только Луизу спасал трижды, а бедные крестьяне... Айван то и дело защищал их от разбойников и монстров. Конечно, никто из крестьян не догадался, что перед ними принц. Да и как догадаться? Разве что по отряду элитных рыцарей, сопровождавших его во всех поездках, не без иронии развел руками Марк. Но на темных землях толку от этой охраны чуть. Да, они справятся с монстром, с двумя, а с десятком — сотней. Отравленные, не способные держать мечи, лучше пусть Айвен остается в тихой мирной столице. готовится к свадьбе мог бы добавить он, но при герцоге благоразумно проглотил кончание. Маркус и сам сделал нужные выводы. — Я не собираюсь ему мешать. Пусть приезжает, — резко бросил он. До этого, внимательно слушавший, он начал нетерпеливо ходить по комнате и от волнения прикусывал костяшку пальца. Дурацкая привычка, которой у Марка не было со школы, но в книгу Алиса ее вписала. Герцог то пропадал из области отражения, то появлялся снова. Уж если у Алисы закружилась голова, то что говорить о Марке? «Прекрати мельтешить!» Раздраженно воскликнул он, и злодей остановился аккуратно против зеркала. «Зачем тебе принц? Чтобы он доделал то, что не получилось в столице? Он ведь обвинит тебя в нашествии нечисти. Даже если ты не виноват, нечисть стала появляться за территорией темных земель. Страдают обычные люди, и нужен козёл отпущения. Как ты сам понимаешь, главный злодей отлично для этого подходит. Чтобы обвинить меня, а ему нужны доказательства» а я чист. Чист он. Да было бы желание, повод докопаться найдется. Косо посмотрел, например. Он же будущий монарх. Кто ему запретит? Или вино кислое, наверняка отравленное. И пойдешь в собственную темницу, которой так хвалишься, как миленький. «Не думаю, что дойдет до подлога», — качнул головой герцог. Айван заботится о своей репутации. «Такое опрометчивое решение может ее испортить». «Вот и ты! Позаботься о своей!» Почти простонал Марк. «Или тебе гостей не хватает? Торговцы только приехали. Разговоров в замке на месяц». «Маркусу нужен не принц, а Луиза», вздохнула Алиса, первой догадавшись о причине его волнения. «Она наверняка последует за своим женихом и снова появится в замке». «Но зачем?» Марк оборвал сам себя и искривился, как от зубной боли. «Серьёзно?» «Ты всё ещё надеешься на взаимность?» Уставился он на герцога и даже постучал по зеркалу с другой стороны. «Очнись! Драгоценная Луиза фон Кирш стояла и смотрела на твою казнь. Невинная дева не взяла тебя в мужья, хоть знала это последний шанс. О каких чувствах может идти речь? А что, если на ее решение повлиял автор? Если автор хотел, чтобы поженились мы с Алисой...» «Чёрт знает зачем!» — горячо возразил Маркус, отворачиваясь от зеркала. «Я хочу поговорить с Луизой, дать ей свободу выбора». «И что дальше? Как ты это представляешь? Вы уйдете в закат, взявшись за руки? Не хочу расстраивать, но в темных землях солнца нет. Да и принц будет против. Это моё дело. И вообще, надоел. Не обсуждается». Герцог взмахнул рукой, и ткань, как живая, наползла на зеркало. «Хочешь возразить?» — зыркнул он уже на Алису. «Нет». Бороться с призраком Луизы в его голове было бесполезно, и Алиса только пожала плечами. Маркус тоже понял, что зря сорвался. Выдохнул. «Я благодарен тебе за помощь моим людям. Но я не изменю своего решения насчет Луизы, Уже спокойнее, — повторил он, — я хочу, чтобы она приехала в замок. Если ради этого придется выдержать общество Айвана, я готов. — А общество Марка? Я подыграю тебе, если позволишь нам видеться, — ухватилась Алиса за возможность. Она подозревала, что это приключение надолго отобьет у нее охоту гулять по книгам на борьбу с монстрами, Она не подписывалась. И все таки ловила себя на мысли, что не жалеет. Неожиданный брак с Марком, его поддержка, их шутливые перепалки. Алиса ни за что не променяла бы их на беззаботный выходной. Она готова была снова пережить нападение монстров, лишь бы быть с ним рядом. — В своем мире вы женаты? — полюбопытствовал Маркус, словно подслушал ее мысли. — Нет, мы друзья детства. — Для друзей у вас слишком свободное отношение. — Всё сложно. Алиса даже себе не могла объяснить, что происходит. Иногда они целовались до одури, и она проклинала слишком плотную ночную сорочку или многочисленные крючки на платье, а порой Марк просто чмокал ее в щеку. Они могли проговорить весь вечер, Но ни разу ни один из них не спросил, что будет дома, когда история закончится. Все вернется на круги своя, и Марк останется раздражающим сыном тёти Юли, или их можно будет считать парой?» Маркус тяжело вздохнул и покосился на зеркало. «Раз в три дня. Два раза в день, утром и вечером, и ты дашь нам договорить сегодня», категорически потребовала Алиса. Она понятия не имела, как Марк выдержит заточение и что там вообще за зеркалом. В прошлый раз он разобраться толком не успел. «И тогда я буду влюбленной женой, виснущей на тебе по поводу и без, а деловым партнером в глазах окружающих. В конце концов, вместе с замужеством я получила титул. Чем не повод выйти замуж? Так что договорились?» Она не сомневалась, что перед драгоценной Луизой герцог захочет быть чистым душой и телом. «Договорились», — сквозь зубы согласился Маркус и пожал ее протянутую руку. Осталось помолиться, чтобы их сотрудничество вышло успешным. Алиса расположилась за столом напротив пустующего кресла хозяина замка и задумчиво пересматривала главную книгу. Она работала с самого утра. Маркус не препятствовал. Он целыми днями вылавливал монстров окрест, а она продолжала исполнять обязанности герцогини. После нападения работа прибавилась. Восстановление замка, пополнение лекарств, компенсация торговцам за уничтоженный товар. Все это никак не укладывалось в бюджет а значит, надо было придумать, где и на чем заработать. Убийство монстров и добытые с них ингредиенты уже неплохо. Алиса потянулась к чашке, но та давно опустела. «Эбби, принеси, пожалуйста, чай», — позвала она служанку. Произносила, как обычно, в пустоту, но буквально через пару минут все было на месте. «Миледи, вам пора отдохнуть!» Поднос с чайным набором и вазочкой с печеньем опустился на стол, а Эбби укоризненно посмотрела на герцогиню. «Мне немного осталось. Хочу вечером обсудить с Маркусом бюджет на следующий год. А вы заложите пошив зимней формы и горячую воду в купальнях?» Скромно напомнила служанка. И Алиса кивнула. «Может, Маркус и следил за замком, но некоторые мелочи ускользали от его внимания. Например, что не все слуги могли пользоваться магией, а элементарных удобств не хватало. К слову насчёт купалин, кровь монстров оставляла после себя едкий запах. Каждый раз, когда Маркус возвращался с охоты, он будто пропитывался им насквозь. Что уж побудет хорошей женой. Алиса ненадолго оставила стол и открыла гардероб, выдёргивая сразу несколько рубашек и штаны. Зелёную рубашку Марка припрятала, бордовую оставила Маркусу. Рассеянно подумала, что на ней и кровь не видно будет, и малодушно поменяла на белую. Добавила в стопку брюки, сапоги. Надо пошить парадный костюм. Сделала она еще одну мысленную пометку и прибавила горстку золотых, к тем, что уже числились сверхположенного. Второй день в замке царила суматоха, а все из-за того, что предсказание Марка сбылось. Накануне поступило магическое сообщение, что его высочество едет с проверкой. Слишком нестабильный магический фон, и много нечисти повылезало окрест. Кухарки с ног сбились, готовя праздничное блюдо, прислога начищала до блеска канделябры. А Пейн пропадал в саду вместе с ребятнёй, поднаторевшей в местной флоре. По официальной версии они приводили в порядок оранжерею. На деле пересаживали ядовитые растения и кустарники, относя подальше от прогулочных дорожек. Это местные привыкли, а его высочество вряд ли обрадуется, если какая-то ложноножка брызнет на него отравленным соком. И ладно, он попадется. «А Луиза? От замка камня на камне не останется». Даже волки, едва оправившись после сражения с темными тварями, снова тренировались на плацу, да еще и демонстративно поигрывали мускулами, готовясь красоваться перед приезжими. Служанки млели, Алиса, надо признаться, тоже, и нет-нет, но находила повод пройтись по двору, самую малость, радуясь, что Марк не может застать её за этой непотребщиной. А Маркусу нет дела, на кого пялится его жена. Марк, к слову, хоть и оказался заперт в зеркале, без дела не сидел и штудировал местную библиотеку. Пытался разобраться, почему земли вообще прокляли, вполне справедливо предполагая, что если убрать катализатор, нечисть тоже отступит. Зазеркалье действительно было своего рода тайной комнатой. Стоило пожелать, и оно воссоздавало внутри вещи из замка. Так Марк обзавелся удобным диваном и целой библиотекой, а Алиса выдохнула. В отличие от них, сейчас ему угрожала разве что скука. В общем, замок ждал прибытия принца с подобающим событию волнением, но не только приятным. Многие злились. Месяца не прошло, как герцога оправдали, и вот он снова под подозрением. Лучше бы Айвен рыцарский отряд направил, почистил местность, чем искал проблему среди верно подданных. «Сколько длань с темными тварями в одиночку справляться может?» «Вот в мою молодость!» ворчал Себастьян, проверяя столовое серебро и в очередной раз принялся рассказывать, как дед Айвана помогал защищать замок. Дворецкому работы досталось больше всего. Если бы не торговцы, у которых в этот раз выкупили половину товаров, было бы еще хуже, а так просто ощущалась нехватка рук. Алиса помогала по мере возможности. Под ее контролем служанки подготовили гостевые покои, составили меню, и привели в порядок жилую часть замка. Кто бы подумал, о скольких мелочах должна позаботиться хозяйка дома. «А вы, госпожа, на речи его высочества не ведитесь. Он господина Маркуса терпеть не может», — сказала Эбби, пока Алиса отвлеклась на чай. Служанка ловко прибиралась магией, пока хозяйка отдыхала. Убрала пыль, поправила сухоцвета, заменяющие в замке живые цветы, Пусть не такие яркие, зато безопасные. И простоят долго. Почему? Еще когда они студиозами были, Айвен ему завидовал жуть. Наш господин ведь и на учебе не появлялся, разве что и экзамены сдать. Но всегда по итогам на первом месте оказывался, потеснив принца. Военная подготовка, экономика, магия. Однажды чуть до поединка дело не дошло, когда Айвен во всеуслышание объявил, что господин жульничает. «Доказать только не смог. Да и так докажешь, когда сам это выдумал?» Эбби неодобрительно покачала головой. «Чувствуя, сейчас его во всех грехах обвинит. С вами рассорить попробует. Ему ж счастье герцога, как бельмо на глазу». «Счастье герцога едет вместе с принцем». «Зря вы так, госпожа», — вздохнула служанка, но спорить не стала. «Было ли это уважением к новой хозяйке дома?» Или обидой за пренебрежение их хозяином, но Алиса уже заметила, а Луизе слуги старались не говорить, упоминали вскользь, если без этого было не обойтись, и тотчас соскакивали с темы. Даже Пейн не сказать, чтобы обрадовался ее возвращению. Наоборот, он все еще не оставлял попыток обогатиться знаниями Алисы и при каждом удобном случае расспрашивал ее о растениях. После помощи в лечебнице сломалась какая-то стена между ними, и Пейн проникся к Алисе трепетными чувствами. Принял её хозяйкой замка. Единственным, кто мог часами восхвалять Луизу, оставался Маркус. Но его уже не хотела слушать Алиса. Спасибо, она сама писала эти романтические сцены, которые вспоминал герцог закончившееся разбитым сердцем, и благодарную слушательницу в ее лице он не нашел. Чего Алиса не ждала, так это решение Маркуса лично встретить гостей у границ темных земель. И ладно бы ехал сам, так нет, он во что бы то ни стало захотел взять ее с собой. А она Марка предупредить не успевала, дав им переговорить с утра, Маркус сообщил о своем решении за завтраком и с тех пор к зеркалу не приближался. Разумно с его стороны. Алиса подозревала, что Марк найдет способ выбраться из-за зеркалья, чтобы вправить кому-то мозги. «Не понимаю, почему я просто не могу подождать их в замке?» — бурчала она, одеваясь в дорогу. Она уже сменила привычное платье на охотничий костюм с отстёгивающейся юбкой, А Эбби принесла плотную кожаную куртку, чем-то неуловимо напоминающую доспех. Куртка была потрёпана и, казалось, пахла историей. Похоже, в ней ходила одна из предыдущих герцогинь, и куртка не раз спасала ей жизнь. — Я хочу показать Айвану, что дорога безопасна. Настолько, что я вывез жену из замка, — отозвался Маркус, поджидавший ее в дверях. Сам он для безопасной дороги взял с собой слишком много оружия и надел парадный доспех с металлическими пластинами. Но пенять на это Алиса не стала. Ей было не по себе. По закону жанра стоило выйти из замка, как на них обязаны были напасть монстры. А ей и прошлого сражения хватило. «Не волнуйся, мы поедем с дланью, тебя защищает Блэк. И магия при мне». Это почти стопроцентная гарантия. «Мне не нравится слово «почти», — перебила его Алиса, натягивая перчатки и нацепляя шляпку. Минимум открытой кожи обеспечивал меньше контакта с ядом в воздухе. Успокаивать ее дальше герцог не стал. Зато во дворе столкнулся с неожиданной проблемой. Когда он сказал, что они поедут встречать принца, Алиса предполагала, что в карете, и на подведенную к ней белую кобылку смотрела с опаской. Осторожно дотронулась до ее шеи, кобылка заржала, переступая, и Алиса тотчас отшатнулась прямо в объятия Маркуса. Отпрянула уже от него. — Какие-то проблемы? — Это Бьянка. Она самая спокойная. — Уверен, ты легко с ней поладишь. Маркус не заметил ее паники и одним уверенным движением успокоил лошадь. Та тотчас довольно зафырчала ему в ладонь. «Сомневаюсь. Я не умею ездить верхом». «В каком смысле?» «В прямом. В моем мире на лошадях уже не ездит. Вернее, ездит, но это скорее спорт, чем повседневность. Долго объяснять», — махнула Алиса рукой. Первый и единственный раз она ездила на лошади в детстве. Мамы привели их с Марком в парк развлечений, и, естественно, дети не смогли пройти мимо пегасов. На спину двум лошадкам прикрепили самодельные крылья. Алисину лошадку полдороги вели под усцы. а вот Марк, будучи постарше, ехал сам. Ужасно несправедливо. Она чуть не плакала, и ее сопровождающая, заметив это, разрешила немного проехать самой. Кто же знал, что Алиса на радостях пришпорит лошадь? Конечно, галопом та не помчалась, но бодрая рысь напугала так, что спускали Алису с икотой и слезами, и больше к лошадям она не подходила. Автомобиль — другое дело. Он не взбрыкивал и прекрасно слушался, и на права она сдала с первого раза, чем заслуженно гордилась». «И на чем вы передвигаетесь?» «Что-то вроде самодвижущейся железной кареты. Работает на магических кристаллах. Как еще можно объяснить устройство машины, Алиса не придумала. Может, я все таки в замке останусь?» «Поедешь со мной!» Маркус свистом подозвал своего жеребца пепельного цвета. Ими соответствовало масти. Крупного и страшного, косящего алыми глазами, как и положено коню главного злодея. Теперь идея поехать на белые мирные кобылки казалась не такой уж дурацкой, но было поздно. За воротами, вопреки опасениям Алисы, никого не оказалось. Возможно, монстры не так жаждали реванша, как она себе воображала. Или просто не знали о выскользнувшей из замка добыче. Длань пятеркой седых волков кружилась рядом, готовясь вступить в драку в любой момент. А Вельвела, Уайт и Блэк расположились в хвосте отряда, изредка перебрасываясь короткими фразами. Поначалу ехать было неудобно, но вполне терпимо. Никакой дамской посадки, сидела Алиса по-мужски и для надежности держалась за луку седла. Маркус устроился за ее спиной, и Алиса грелась о него самым беззастенчивым образом — В месте, куда не падает и луча света, тепло не бывает. Такая вроде бы романтическая сцена, и ни бабочек в животе, ни краски, заливающие щёки. Смущения не было, да и Маркус никак не реагировал на вынужденную близость. Наверняка они думали об одном и том же. Он представлял в своих объятиях нежную Луизу. Она, что это Марк, деликатно удерживает ее от падения, и его горячее дыхание обдают шею. Темнота пугала. В прошлый раз они ехали в освещенные фонарями карете, сейчас же двигались вовсе без света. На морды лошадей надели специальные маски с зачарованными прорезями, которые позволяли видеть в темноте. Рыцарям и Алисе тоже предложили местный вариант очков ночного видения, неудобный и давящий на уши. Однако стоило его снять, и беспросветная мгла навалилась, сдавило сердце. Алиса поспешно нацепила очки на нос. Когда они отъехали от замка достаточно далеко, Маркус сориентировался по ночному небу и пришпорил пепла. Давайте поторопимся и встретим гостей на границе, — сказал он. Алиса зажмурилась и думала только об одном — не упасть. И если по пути им и встречались монстры, они слились в круговерть темных, изогнутых под немыслимыми углами фигур, а рычание и клацание зубов смешалось со свистом бетра. Однажды ей показалось, будто нечто коснулось ее ноги, но Маркус слегка развернулся, сверкнула яркая вспышка, раздался короткий вопль, и все стихло. Открывать глаза и поворачиваться, чтобы посмотреть, что осталось за их спинами, Алиса не стала. Но ноги поджала, насколько могла, во избежание. «Только бы добраться, только бы не упасть», — раз за разом повторяла она про себя и сама не поверила, когда пепел резко остановился. «Никогда не буду романтизировать скачки», — горячо пообещала себе Алиса, не веря в собственное счастье. А ведь предстояла еще и обратная дорога. «Мы на месте. Можешь открыть глаза», — хмыкнул Маркус. Алиса разжала онемевшие руки и посмотрела вперед. Они успели как нельзя вовремя. Граница отливала чёрным перламутром, и сквозь нее медленно, с особой торжественностью, въезжал отряд принца. На свиту его высочество не поскупился. 12 рыцарей в полном обмундировании и, в отличие от Блэка и Уайта, кто-то даже с оруженосцами. Луиза вместе с Айваном в белых нарядах ехали во главе отряда, и ослепительно яркий шар в руках избранный рассеивал тьму вокруг. Вот она повернулась, что-то сказала жениху, он благосклонно кивнул. Маркус медленно выдохнул сквозь зубы. Только без глупости помнишь, — попросила Алиса и почувствовала еще один тяжелый вздох за спиной. Не беспокойся, я не опозорю свое имя. Ждите нас здесь, — приказал Маркус и легонько сжал бока пепла. Нестись галопом на глазах у принца он не собирался. Стоило им приблизиться, как рыцари ощерились мечами, но Айван поднял руку, чтобы не вмешивались. Добро пожаловать в темные земли вашего высочества! С достоинством произнес Маркус. Рад видеть вас снова, леди Луиза! Взгляд герцога задержался на избранной чуть дольше положенного. И это не укрылось от Айвана. Какая честь! «Нас встречает сам Маркус Безымянный, да не один, а вместе с молодой герцогиней. Кажется, вы отлично поладили за столь короткое время», — едко уточнил принц. «Вы подарили нам милость, позволив пожениться. Когда моя жена узнала о вашем приезде, она во что бы то ни стало захотела лично сопроводить вас в замок. Разумеется, я не мог ей отказать» склонил голову Маркус. «Да?» — чуть не выпалила Алиса, но вовремя прикусила язык. «Спасибо, что очки по-прежнему скрывали половину лица». «Это так мило!» Прежде чем Айван успел ответить что-нибудь колкое, Луиза прижала затянутую в белую перчатку ладонь к груди. Светлячок ее заклинания мигнул, но не погас, а вспыхнул ярче. «Чувствую себя вашей крестной феей. Я ведь с самого начала верила, что вместе вы обретете счастье. еще когда госпожа Алисия так бесстрашно бросилась к Шафоту. О, этот блеск в ее глазах! Так смотрят только влюбленные. Алисия, признайтесь, вы были давно и тайно влюблены?» «Иногда кажется, что в другой жизни», — не без иронии ответила Алиса. «Прошу прощения, я вас смутила». Луиза звонко рассмеялась. Слышать смех в темных землях было странно, и его вот тотчас подхватил чей-то вой. Избранная нахмурилась. «Но все же это темные земли!» «Алисия, как вы справляетесь? Я помню, как ждала здесь рассвета, а он все не наступал и не наступал, и монстры подступали со всех сторон». Говорят, что в последнее время они совсем расшалились, выходят за пределы земель, нападают на людей. И ваш замок? На него ведь тоже недавно напали. К сожалению, по известной нам всем причине, мой муж вернулся не в лучшем состоянии. Потребовалось время, чтобы восстановиться. А темные земли не любят ждать, — Алиса горестно вздохнула. Но он справился уверяю, в замке совершенно безопасно». «Вы говорите очень уверенно для той, кто недавно стал хозяйкой», — раздался мурлыкающий голос из-за спин принца и Луизы, и от рыцарского отряда отделился человек. Хотя нет, рыцарем он точно не был. Ни одного характерного жеста. Он был сам по себе». Этот черноволосый высокий мужчина с орлиным носом и красными глазами. Давно не виделись, ваша светлость. «Каспиен!» — почти прошипел герцог. «Лорд Каспиен!» — с холодной улыбкой поправил некромант и обратился к Алисе. «Госпожа, мы не знакомы. Я близкий друг вашего мужа». «К сожалению, недавно у нас были некоторые разногласия, но ведь каждый достоин прощения. Разве не так?» Вопрос был с подвохом. Попробуй не согласиться, и он напомнит, кого Алиса спасла с Ашафота, обречённого на смертную казнь преступника. А «Согласись, и в замок Каспиан вернется с высоко поднятой головой». Алиса наконец поняла, почему он был ей знаком и незнаком одновременно. Второстепенный герой, которому Маркус доверял как себе и который ударил в спину, влюблённый в Луизу, но жаждущий запереть ее в клетке. Если бы не вмешательство Каспена, Луиза не сбежала бы из замка, не поговорив прежде с его хозяином. И кто знает, Вдруг тот разговор мог все изменить? А еще Алиса была уверена, что некромант мертв. В конце концов, она сама написала сцену его гибели, где фигура Каспиена скрылась в ревущем пламени догорающего трактира. Это было последней каплей, обратившей Маркуса на путь зла. Убийство друга, пусть и непредумышленное, но как некромант выжил — и выбрался невредимым. «Лорд Каспиен помог нам справиться с болотными чудовищами», — сочла нужным рассказать Луиза. Конечно, она со своим добрым сердцем давно его простила. «На нас напали на стоянке в десяти километрах от границы, кто бы подумал». «Да, помощь мага пришлась как нельзя кстати», — уже совсем другим вкратчивым тоном подтвердил принц. Твои звери стали выбираться слишком далеко от темных земель, Маркус, и раз ты не справляешься с этим, придется разобраться мне. Как и с тобой, говорил его взгляд. С неприятием им герцога Алиса явно перестаралась. Как будет угодно вашему высочеству, но, надеюсь, вы все же отдохнете этим вечером в замке. «Мы подготовили ужин, в вашу честь», — стойко выдержал взгляд Маркус. «Со своей стороны я готов посодействовать в расследовании». «Главное, не мешай», — оборвал его Айван и привстал в стременах. «Кто там с тобой? Разве не этих рыцарей я отправил сопроводить тебя до замка?» «Спасибо, хоть сейчас о них вспомнил». За прошедшее время, будь Марку с настоящим злодеем, их трупы могли разложиться в местной ядовитой жиже. «Вы не получили послание?» — удивился герцог ничуть не меньше Алисы. Письмо о случившемся Марк отправил в Вороньи почтой на следующие сутки. Не хватало еще, чтобы их в самом деле обвинили в убийстве рыцарей. К сожалению, сэр Уайт заразился болотной гнилью, и был вынужден присягнуть мне на верность. Только так он мог вылечиться. А сэр Блэк... «Предатели, все ясно», — пренебрежительно скривил губы Айван и понукнул коня. «Меня не интересуют мотивы. С дороги!» «Будет лучше, если мы поедем впереди», — вежливо, но непреклонно возразил Маркус, и только Алиса услышала, как он скрипнул зубами. Постарайтесь не отставать. Терпению герцога можно было позавидовать. Продолжая улыбаться, он развернул пепла и обогнул отряд принца. Махнул длани, чтобы следовало за ними. Больше Алиса глаза не закрывала. Внутри еще кипело от негодования на Айвана, который ни во что не ставил жизнь своих рыцарей, на Луизу, привыкшую видеть мир в розовом свете, на Каспиена, смеющегося в лицо бывшему другу. Она не ожидала от встречи с его высочеством ничего хорошего, и все таки ее поразила столь откровенная ненависть и презрение. Разве ее главный герой не должен был внести в мир справедливость? Но его ревность затмила всё. И Алиса не могла понять, это она создала его таким, или Айвен, выйдя за пределы авторского мира, не нашел для себя ничего более важного. Поэтому, когда на них с воплем вылетела какая-то тварь и попыталась скинуть ее с пепла, Алиса лишь наклонилась, и огненный шар Маркуса настиг цель. «Испугалась?» «Нет, бесит все это», — честно ответила она, бросив собственный шар в еще одну тварь. «Помесь лисицы с гигантской скалопендрой». Все, чего Алиса сейчас желала, — поскорее вернуться и обсудить последние новости с Марком. Марк Если бы Марк знал, где сейчас прохлаждается его возлюбленная, вряд ли бы смог спокойно читать припорошенные пылью дневники герцогов безымянных. Но зазеркалье не позволяло подсмотреть лишнего, и хорошо — подумать было над чем. Например, над природными катаклизмами, а вернее их отсутствием. В эпоху Фердинанда Кровавого, до того, как проклятие опустилось на темные земли, Родовель частенько настигали стихийные бедствия, о чем достойный предок не забыл упомянуть в своем дневнике. Год засухи сменился наводнением, после которого неизвестная болезнь подкосила скотину. А еще пару лет спустя по только что восстановившимся землям прошла саранча и уничтожила посевы. Королевство с трудом выбиралось из долгов, покупая у соседних стран продовольствие. Дошло до восстания, и король едва не отправился на плаху. Повезло, что вмешался его дядя, вовремя перехватив трон и льстивыми речами, и опустошённый казной, убедив заговорщиков, что непременно поможет. Но со времен родовельского волка стоило проклятию опуститься на землю, все переменилось. Соседние государства страдали от засухи, в то время как родовель наслаждался живительной прохладой. Его не сжигали лесные пожары, не затопляли наводнения — а попытки ворваться на благодатные земли вражеской армии обламывались о тёмные земли. Тьма не щадила никого, как и волчья длань. Пожалуй, благодать не касалась именно герцогства. Здесь все страдали по полной — от яда, монстров и войн. Но в остальном королевстве Марк дочитал дневник до конца. Пробежался глазами по записям тогда еще молодого сына Волка и сына его сына. Все сходилось. Со времен проклятия прочие невзгоды обходили Родовель стороной. Тогда же появились и избранные. Да-да, Луиза не была единственной, отмеченной богами. Другие жрицы тоже исцеляли и помогали. Самой знаменитой была прабабка принца — которая родилась обычной крестьянкой, но захомутала наследника престола. А в роду безымянных у всех наследников по крови и у принятых в рот сирот просыпался темный дар. Совпадение? Не похоже. Видел он в родовой книге о проклятиях такую штуку, но там говорилось о переносе болезней с одного человека на другого. Почти знаменитая поговорка про икоту в глобальных масштабах. Могли ли темные земли стать пресловутым Федотом, на которого Родовель скидывал свои болезни? И если это правда, то как исправить? Марк повалился на кушетку, глядя в бесконечный звездный потолок зазеркалье. Он давно переделал кабинет под свой вкус, превратив лепнину в «Млечный путь». Видимость свободы. Жаль, что на этом возможности его тюрьмы заканчивались. Да, здесь была огромная библиотека, но что именно в ней искать? Не сказать, чтобы мир избранный был плоским. Скорее, ему не хватало деталей для полноты картины. И Марк прекрасно понимал, почему. Придя к Алисе за любовно-приключенческой историей, никто не будет читать научный трактат. Но когда ты живешь в этой истории, особенно если в нее вляпываешься, наверное, вечером стоит на чистоту поговорить с герцогом и рассказать о своих подозрениях. В интересах Маркуса снять проклятие с темных земель. А в том, что Альтер-эго прислушается к его словам — Марк не сомневался. Удивительно, но ежедневные разговоры дали плоды. Поначалу герцог отмалчивался, просто маячил в зоне видимости, чтобы Алиса и Марк могли поговорить. Делал свои дела, всем видом демонстрируя, что на чужаков ему плевать. И изредка бросал едкие замечания про третьего лишнего, Который не готов поддержать свечку, пресекая любую романтику. Первый нормальный разговор состоялся, когда зашел спор о подготовке банкета и размещении гостей. К своему стыду мужчины признали, что ничего в этом не смыслят, и уступили право решать Алисе. Которая не сказать, чтобы была в восторге, но собралась с силами и отправилась мучить Себастьяна. Слово за слово, По вечерам они стали говорить обо всем. Может, после ухода лучшего друга Маркусу не с кем было обсудить проблемы? Или собеседник оказался не так плох? Всегда приятно поговорить с умным человеком, особенно если это ты сам. Сегодня герцог выглядел особенно взволнованным и неудивительно. Делегация принца должна была прибыть к вечеру — а вместе с ней драгоценная Луиза. Хотелось бы верить, что Маркус не натворит глупостей от любви. Хотелось бы, но... Марк не обвинял герцога в слепоте. Когда рядом была Алиса, он тоже не мог мыслить здраво.